Призрак русской угрозы. Другая сторона того же процесса формирования негативного отношения уже к нынешней России с активным использованием фальсификации истории XX века. Известно о социологических опросах, которые проводят специальные службы в США. В одном пункте нужно оценить действия России и ИГИЛ, террористической организации. В другом требуется сравнить Россию и Иран по степени угрозы Соединенным Штатам. А с Ираном у американцев давние напряженные отношения. То есть опросы составлены так, чтобы Россия стояла в одном ряду, как минимум с неоднозначными представителями мира. Вот результаты недавнего опроса общественного мнения в Польше. Вопросов было несколько, но все они сводились к одному. Как вы относитесь к России? 85% опрошенных назвали нашу страну основным источником угрозы. А еще несколько лет назад эта цифра была 27%. На самом деле поразительны обе цифры. В чем поляки видят эту угрозу? Когда и как им угрожала Россия, если брать хотя бы последние десятилетия? Эксперты считают. Что русофобия – это традиционный компонент европейской идеологии. Просто надо понимать, что здесь идет очень острая, серьезная конкурентная борьба. И поскольку правила международной политики не определены в нынешней системе международных отношений, постольку в этой системе так много импровизаций и так много политической воли одной державы. И эта одна держава со своей политической волей хорошо известна. Она отлично владеет методами пропагандистской обработки и идеологического давления через фильмы, книги, учебные программы и, конечно, средства массовой информации. Инициатива исходит от тех, кто эти средства массовой информации контролирует. А так как на сегодняшний день основную массу крупнейших средств массовой информации в мире контролируют компании так или иначе аффилированные Соединенными Штатами, то источник этого негатива находится как минимум в Госдепе США или вообще среди руководства Соединенных Штатов Америки и связанного с ними американского олигархата. Учебники для школ Украины авторы писали на средства грантов, выделенных различными американскими фондами. Было это еще в начале 1990-х, С тех пор учебники по новой истории Украины неоднократно переиздавались. Но основная суть, заложенная изначально, сохранилась. Великая Отечественная война в учебниках называется «Несправедливая война-2». Если кратко, то описывается она примерно так. Территорию Украины оккупировали сначала немецкие войска, а затем захватили советские. К чему это приводит? Несколько лет назад советских ветеранов просто били на парадах победы, в том числе и на территории Украины. К чему может привести в будущем такой раскол? Украина будет пытаться указать на то, что Гитлер и Сталин – это два равноценных зла для Украины. Соответственно, фашистская Германия и Советский Союз – два одинаково плохих государства для Украины и, соответственно, для всей остальной Европы. Вот поразительный факт, как проходило в 2014 году голосование в ООН по антифашистской резолюции. Ее проект представила Россия. Резолюция призывает страны принять меры по борьбе с героизацией нацизма. Но против этого выступили США, Канада, Украина. Страны Евросоюза воздержались. Историки, впрочем, не видят в этом ничего удивительного. Эта позиция показательна потому, что США использовали бывших нацистов в антисоветской борьбе. Собственно, эти националисты и антибольшевистский блок народов базировались в Канаде. А Украина и Прибалтика – это те страны, которые сегодня пытаются найти свое национальное лицо, построить свою национальную политику на русофобии на неприятии российского или советского и на восхвалении любых бойцов, любых преступников, которые боролись против Советского Союза. События недавних лет, во время показа мод «Раду Мазаре», мэр одного из городов Румынии появился в мундире генерала вермахта, да не один, а в компании своего 15-летнего сына, одетого в форму гитлеровского солдата. До этого мэр признавался, что всегда восхищался жесткой организацией немецкой армии. Никаких санкций в отношении этого мэра не последовало. Его не отправили в отставку, и сам он не ушел. Нацистский орел и рыцарский крест, с которым Мазаре и его сын оказались на публике, не считаются в Румынии чем-то предосудительным. Даже в период Второй мировой войны, Жители стран, сотрудничающих с Гитлером, не всегда так откровенно проявляли солидарность с нацистской идеологией. В основе отношений лежала выгода. Исключением, пожалуй, была Швеция, которая удачно совмещала желание заработать на войне и веру в идеи фюрера. По словам историков, в то время в Швеции были довольно сильные прогерманские настроения особенно до 1943 года, и, по сути дела, в Швеции была запрещена вся левая пропаганда, коммунистическая партия и так далее. Шведские круги, в общем-то, разделяли во многом пронацистские симпатии. Что стоит за современными приверженцами нацистских идей? Искренняя вера, пропагандистская обработка, выгода! Откуда повальное увлечение по всей Европе темой нацизма? Кем так массировано внедряется гитлеровская идеология, которая затем проявляется в маршах в форме Люфтваффе и Вермахта, факельных шествиях в военной форме символикой нацистов? Возможно, что это один из приемов технологий по манипуляции сознанием. Когда мы говорим об истории и ее презентации во многих европейских странах, В рамках этой концепции выгодно все время рассуждать о том, что Гитлер не был абсолютным злом, что были и другие диктаторские режимы, что ничего особенного в нацистском режиме его планах по уничтожению людей нет, потому что все тогда этим занимались, и Советский Союз оказывается в числе тех стран. Это тоже не демократическая, авторитарная, неправильная страна, который пугают сегодня европейских школьников. Это с инструментальной точки зрения сегодня делают образ врага в лице современной Российской Федерации. Новостные сюжеты последних лет. Многие тысячи беженцев из Сирии пытаются преодолеть границы, стремясь попасть в страны Западной Европы. До этого чуть меньшие потоки людей направлялись сюда же из Ливии, Северной Африки, Ирака, Египта. Это страны, где американцы пытались навести свой миропорядок. Политологи считают, что все эти страны стали жертвами американской агрессии. Американцы сами спровоцировали гражданские войны, хаос. И теперь не контролируют эти территории, и, соответственно, потоки никем не контролируемых людей кто-то очень грамотно направляет именно Европу. Ведь их же не вывозят ни в Канаду, ни в Соединенные Штаты. Американцы не предложили, а давайте мы заберем полтора миллиона сирийских беженцев к себе». Эксперты говорят о десятках случаев агрессивного вмешательства Соединенных Штатов Америки в жизнь стран по всему миру с 1999 года. По масштабу и числу актов агрессии американцы превзошли гитлеровскую Германию предвоенной поры. Как бы то ни было, странно сравнивать две совершенно разные страны – демократическую США и фашистскую Германию. Одной из задач Третьего Рейха было освободить занимаемые русскими территориями для того, чтобы там спокойно могли селиться представители высшей расы. И сейчас у нас нет никаких оснований считать, что теперь нам готовится какой-то более мягкий вариант. Вот примеры из уже осуществленных военных действий американцев и НАТО. Агрессии против Югославии и Ливии, вторжения в Ирак без военного вмешательства, подготовили и развязали войну в Южной Осетии, свергли национальные правительства в Тунисе и Египте, частично осуществили то же самое и на Украине. Что дальше? Специалисты по международным отношениям считают, что в глобальном смысле происходит то, что происходило всегда. Очень серьезная конкурентная борьба между ведущими державами. Россия и Соединенные Штаты имеют самый крупный ядерный потенциал, поэтому Россия остается великой державой, как бы ни пытались американские и прочие западные политические эксперты доказать обратное, что наша страна превратилась в среднюю державу, находящуюся на обочине мировой политики. Отсюда и обострение борьбы за влияние на международной арене. Показательный пример. В 1942 году антигитлеровская коалиция состояла из 26 государств. Ближе к концу Второй мировой, когда уже было очевидно, что Германия, как и Япония, будет побеждена, в коалицию вступают еще 27 стран. И среди них недавние соратники Гитлера. Пять стран, входившие ранее в нацистский блок, все четыре года проводившие военные действия против СССР, Записываются к нашей стране в союзники. Сегодняшний Евросоюз, каких бы либеральных ценностей он ни придерживался, остается верным своим принципам — извлекать выгоду из любой ситуации. И если вдруг в центре Европы кто-то закричит «Хай!», например, в связи с неконтролируемым притоком мигрантов, никто не может заранее знать, за кем пойдут лидеры европейских стран. Может быть. Они опять начнут сохранять свои кошельки и свое спокойное развитие без чужих. Тогда это было под гитлеровским режимом. Сегодня кто знает под каким. Прагматизм в основе всех отношений, выгода, увеличение, прибыли, обогащение. Все это, как выясняется, даже в эпоху борьбы с самой страшной бедой 20 века фашизма, стояло на первом месте у многих стран а главное у стран, официально относящихся к противникам Гитлера. В колоссальных масштабах тогда зарабатывались деньги на крови. Что изменилось со временем? Все то же самое и так же напрасно. Грезят мечтами о чужих территориях и природных ресурсах.